Рослые парни встали в ряд как двое, нет, двадцать из ларца, не меньше. Все они были готовы к любым трудностям. Я даже замялся, но Кирот ответил за меня. «Достроить барак? Построить с нуля еще два?» «Где?» — спросил он у меня. «А, здесь и здесь. Я почти наугад тыкал пальцем, понимая, что у меня нет никакого плана». «Это же для трех семей разом!» — примерно оценил торговец. «Да», — отозвался я, пока не слишком уверенный в том, сколько людей может вместиться в сравнительно небольшом бараке. «Тогда еще два. Очевидно, дальше от дороги. Подъезд сохраним, тропы будут». «Много леса уйдет», — сразу же заявили строители, а я указал им в сторону вырубки. «А, ну тогда дело пойдет быстро».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 о как интересный совет оценил я, но практиковать не планировал по крайней мере в ближайшее время он спасет тебе жизнь пару раз и половину жителей тоже постойте я с вами раздался голос аврона а ты он мой помощник и заместитель гордо ответил ефилиди, которая уже намеревалась отправить парня куда подальше вон он что ну ладно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 «Нет, не хочу», — честно ответил я. «В мои планы не входит сдача деревни под влияние кого-то, даже монастыря». «Монастырь обычно вообще не принимает никакого участия в войнах», — ответила Филида. «Им это неудобно, и даже когда оскорбляли монахов, провоцируя их на участие в конфликте, но те просто оставались у себя, и все. То есть они не имеют какого-либо влияния вообще, вообще не распространяют его»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 И подумал, что если бы даже она была выше, я бы все равно не нашел другого места для поселения. А что может быть лучше? «Нормальное место, но ты даже не рассматривал другие варианты, так?» — уточнила девушка. «Я... ну, по сути, нет», — пришлось признаться мне. «Тоже с Киротом. Все, что он тебе предложил, ты безоговорочно принял. А если он будет хранить на своих складах оружие...» Приведет потом сюда людей, отправит их воевать и... И что? И проиграет. К тебе будет много вопросов, Бавлер. Спасибо, Филида, Язвительно заметил я. Ты умеешь преподнести новости, какими бы они ни были. Всегда пожалуйста. Но я понимаю, что в целом это все не твой формат деятельности. Что ты предпочитаешь работать немного иначе. Напрямую, на пролом, в лоб. «Не всегда...» — начал оправдываться я. «И потому, если к тебе зашлют шпиона, ты не поймешь, кто есть кто». «Хватит меня уже пугать». «А если шпион я?» — вдруг заявила девушка-приключенец. «Что сделаешь?» «Я...» Даже ноги идти перестали, хотя мы стояли посередине моста. «Я не знаю, ты мне не вредила». «А могу, например...»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 Получалось, что Фелиде не обязательно предоставлять те доказательства своим заказчикам, о которых она мне говорила. Я напоминать об этом не стал, чтобы не вызвать шквал новых шуточек, а вместо этого молча пошел дальше. «Может, мне стоит переключить тебя на что-то другое?» — спросил я Аврано, пользуясь перерывом. «Ты то на стройке, то лес валишь». «А мне это нравится. Я люблю тяжелый труд», — тут же ответил он, удивив меня этим. «О, то есть все хорошо?» «Да, но иногда мне хочется вот таких приключений и путешествий. Будет идеально, если они не опасны». Я посмеялся. «Какие же приключения безопасности?» Спросила Филида. «Как-то раз отец мне рассказывал, что пошел в нички за кобылой, матерью мечты». «Мечты? У нас же сейчас же ребенок бегает», напомнил Аврон. «Ее потомство».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 «Предлагаю осмотреть все дома, что здесь есть, потому что Елевар, если о нем вспоминал Кирот, не мог вести пустоту или слишком мало груза. Даже обычный металл и то бы не вспомнил. Здесь явно что-то другое». «Припасы и ящики, то есть Перт не видел содержимого», задумчиво произнес я. И мы вошли в первую избу. Пусто. Ничего похожего на ящики, коробки или бочки.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 Или кто-то забрал ее с собой, предположил я. Не верю, презрительно дернула губой Филида. Так не бывает. Мы обошли всю деревню по кругу и я вспомнил о том, что на месте дома старосты осталась яма, которая когда-то была подвалом. А есть еще такие дома? спросил я у Аврона, указывая на углубление. Есть, и он показал на нужный, единственный, что остался.